Глава 18. Ну, с наступающим, что ли? Сначала раздалось короткое: "Ах". Потом кровать жутко заскрипела, словно моя бабушка превратилась в своей палате в халка и сразу же взялась крушить. Что-то упало и со звоном разбилось. Зеркало, очевидно. "Сестра, сестра!" раздался голос главврача. "Кто-нибудь, позовите Машу сюда". Нет, нет, всё нормально, доктор, раздался изменившийся хриплый голос моей бабушки. Просто я так ужасно выгляжу. А это кто? Сына? Внучек. Ох, что ж с головой-то моей? Как в тумане все!» Я же говорил, я же говорил, что она меня узнает. Мальчик, отойдите от кровати, она еще не вполне нормальна. Константин Семёнович, мы хотим ее отсюда забрать. Это не так просто. Надо оформить документы, сделать анализы. Так оформляйте. Понимаете же, что она попала сюда по ошибке. Вся ее родня в Новокиневске. Если она и будет лежать в психушке, то только там. Вы помните, как вас зовут? А, Наталья Ивановная Колокольникова. Баба Наташа. Это я уговорил дядю Егора к тебе приехать. Что последнее вы помните? И Я, кажется, упала и ударилась головой. Что происходит? Я где? Егор, ты же заберешь меня отсюда? Ужасное место. Здесь не лечат, а калечат. Мама, какой разговор? Конечно, заберем. Подождите, мне сначала нужно ее осмотреть. Может быть, ее нельзя сейчас перевозить. Травмы головы коварная штука. Это ваше лекарство, коварная штука. Мальчик, не вмешивайся, когда взрослые разговаривают. Если бы я всегда слушался, вы бы тут мою бабушку уморили. Тише, пожалуйста. Давайте все успокоимся и не будем утомлять Наталью Ивановну. Сейчас придет сестра и вас отвяжет и даст таблеточку, чтобы вы не волновались. Вот уж никаких таблеток я больше пить не буду. Хорошо. Никаких таблеточек. Хотите поесть? С завтрака, кажется, остались пирожки с повидлом. Бабушка, пусть они идут уже в кабинет, а я с тобой останусь и проверю, чтобы тебе не подсунули чего. Каждый пирожок попробую, и если со мной что случится. Мальчик. Дверь туалета неожиданно распахнулась и стукнула меня в плечо. Ох, Иван! С театральным раскаянием всплеснул руками Феликс. — А я везде вас ищу. Михаил сказал, что фотографии будут готовы после Нового года. Так что мы с вами пока можем Ох, простите еще раз. Он протиснулся мимо меня и скрылся в кабинке туалета. Грохнула плохо подогнанная фанерная дверь. Тогда мы сейчас с вами забираем Михаила и возвращаемся в Новокиневск. Голос Феликса звучал гулко, заглушая журчание И раз у вас все равно отгул, мы можем пока проработать детали нового материала. Надеюсь, фотографии не подкачают, и тогда публикация выйдет уже в январе в журнале Здоровье, а это, между прочим, оплачивается гораздо лучше, чем публикация в газете. Вам, как молодому специалисту, это должно быть важно? О да, это точно, согласился я, чувствуя, что колени у меня все еще ватные. Голоса в палате замолкли. Должно быть, Константин Семенович и дядя Егор уже вышли и дверь за собой прикрыли плотно. Из кабинки раздался шум мгновенного водопада. Лязгнул шпингалет, и Феликс вышел, поправляя пиджак, элегантный, собранный, с горящими энтузиазмом глазами. Всю дорогу обратно Мишка молча сидел на заднем сидении и иногда вздыхал. Я честно пытался проникнуться его проблемами, но получалось пока плохо. Он реально вел себя как дурак и накручивал себя тоже зря. Но это было в его духе. Я привык еще по другим временам. Ужасно хотелось ему как-то помочь на самом деле, поговорить с Анютой, вызвать ее на откровенный разговор, узнать, что там к чему, и, не знаю даже, помирить, устроить новогоднее чудо, чтобы как в кино. Я тряхнул головой и усмехнулся. Ну да. Я сейчас чувствовал себя в каком-то смысле настоящим чудотворцем. Получилось же, получилось. Не знаю, к чему это все приведет и долго ли потом проживет моя бабушка. Она ведь действительно любила закладывать воротник и делала это с завидной регулярностью и размахом. И никакой гарантии, что оторва Лиска в ее голове эту практику намерена прекращать. Они в чем то отличались, конечно, но в ее рассказе тоже прозвучало: это вот надо бы нервы успокоить. А женский алкоголизм, он такой. Так что не исключено, что на радостях хлыстко откушает какого-нибудь плодово-ягодного шмурдякана на Новый год и замёрзнет сугробе. А вдруг это судьба, и никак иначе. Так, выдохни, Жан Михайлович. Ты сейчас свое дело сделал. Дядька Егор в Константинов цепился клещом и уже не отцепится. В этом смысле он даже лучшая кандидатура, чем мой отец. Отец хороший человек, но он совсем не скандалист. А тут, похоже, если не переть бульдозером, то ни черта не добьешься. А вот Феликс не замечал терзаний Мишки. Он мурлыкал под нос песенку из карнавальной ночи и уже явно примерял лавровый венок триумфатора. Может, рановато? Неизвестно еще, как на нашу публикацию отреагирует советская цензура. А то снимут весь номер, еще и по шапке дадут, и будет он до конца своих дней справки от психиатра подписывать, а не блистать на вручении какого-нибудь психиатрического аналога Нобелевской премии. Есть у него склонность к протесту. Мне прямо чудеса дипломатии приходилось проявлять, чтобы убедить его смягчить формулировки и не клеймить коллег идиотами, неучами и окостенелыми в своих предрассудках ретроградами. Спать я лег уже почти в два часа ночи. Неугомонному Феликсу приходили в голову все новые и новые идеи, некоторые признаться были даже весьма неплохи. Потом снова настало время открывать глобус, и психиатр с рюмкой коньяка в руке принялся рассуждать о том, что неплохо было бы устроить его выступление по телевизору. Только вот жаль, что среди телевизионщиков у него нет знакомых. Это придется долго рыться в записной книжке. Потом он чуть не бросился звонить Ирине, вспомнил, что у той был какой-то пациент с местной телерадиокомпанией, но вовремя одумался. Время было уже половина первого ночи. Селекторное совещание утром я слушал в вполуха. В голове была смесь из мути недосыпа и фрагментов вчерашнего триумфа. Теперь надо узнать, куда перевезли бабушку и навестить ее, чтобы поговорить уже не на бегу. более обстоятельно обсказать, как у нас дела. Черт, а что если таких вот переселенцев из другого времени на самом деле много? Просто не все оказались как я и вовремя заткнулись. У меня как-то получилось врасти, практически не вызывая подозрений, но не у всех же так получается буйная скандалистка Елизавета, которая к тому же еще и выпить любит, попала в мою экстравагантную бабушку. Ее припечатали белой горячкой к кровати, и если бы я не вмешался, то, ну я точно знаю, что тогда бы было. Так что же это получается, что на самом деле людям нередко дают второй шанс и возможность исправить ошибки, переписать черновик набело? Но поскольку об этом никто не знает, то этих самых носителей второго шанса по-быстрому наградили ярлыком «психи», придумали название диагноза, тем самым снова наступая на те же грабли, ведро с крабами. Я никогда не был о человечестве высокого мнения, и подтверждение этой теории я видел в своей жизни не раз и не два. Может и здесь то же самое. Если есть прогрессоры, то есть и регрессоры. Так, Жан Михайлович, ты такими темпами скоро до рептилоидов с Снегиру дорассуждаешься. А ты между прочим на работе, и у тебя между прочим есть обязанности. Я снова обратил все свое внимание на бормочущий селектор и сделал это вовремя. Ну что ж, на этом предлагаю закончить сегодняшнее совещание. Всех с наступающим Новым годом, а вас, Игорь Алексеевич, с новым назначением подытожил директор Жаль, что перед этим произошло трагическое событие, но тем большее рвение вам следует показать на этом ответственном посту. Надеюсь, ваша молодость и энтузиазм приведут наш завод в наступающем году к новым рекордам. С наступающим, товарищи. И давайте приступать к работе. Спасибо, Степан Петрович, за оказанное доверие. Раздался из динамика бодрый голос Игоря. Обещаю не подвести. И с наступающим Новым годом. А вот как. Значит, пока я отвлекался на всякие семейные дела, Игорь тихой сапой заполучил пост главного инженера. Правда, я пропустил подробности, но сегодня вечером на семейном праздновании Нового года об этом зайдет речь обязательно. Вот и узнаю подробности. Я выключил селектор и потер виски. Как бы еще урвать пару часиков поспать перед этим самым празднованием. Голова деревянная совсем. Ладно, ничего. Кофе выпью чашек семь. и нормально. Даша Эдик и Семен ввалились в редакцию одновременно. У Даши на шапке была повязана пушистая мишура, а в руках она держала что-то плоское и квадратное. «Семен, осторожнее, а то я пирог уроню. Даша гибко увернулась от нашего вестника спортивных событий и поставила противень на стол. Потом осторожно сняла с него шуршащую газету и вафельное полотенце. Дашута, какая красотища! Семён Вост тоже нахлопнул в ладоши. Это ты сама испекла? Ах, если бы... Даша в притворном раскаянии сложила руки и подняла глаза к потолку. Моих кулинарных талантов хватает только на то, чтобы яичницу поджарить и кофе сварить. Это мама у меня волшебница. На квадратном пироге, с залитым белым кремом, были выведены аккуратные шоколадные буквы и цифры: "Новый Кневский шиньник 1981. С Новым годом". И обрамлено все это было сахарными снежинками. Хм, твоей маме надо памятник поставить. Эдик чмокнул Дашу в щечку, как раз в тот момент, когда она стряхивала с воротника пальто растаявший снег. Капли воды попали Эдику на нос. Он сморщился и замотал головой. Все засмеялись. С наступающим, Ваня, сказала Даша, цокая каблуками к своему столу. Что-нибудь интересное на селекторе было? Мельников стал главным инженером, сказал я. Игорь! взвизгнула Даша. Ой, как прекрасно! Надо его поздравить срочно и про интервью сразу договориться. Это же прямо в первый номер нужно будет. Чёрт без меня пирог не резать. Я скоро буду. Даша почти бегом выскочила за дверь. Семёна и Эдик переглянулись. Быстро этот жук всех прогнул, пробормотал Эдик. По его лицу как-то не было заметно, что он рад такому вот развитию событий. Что-то знает? Подожди. Так Игорь Алексеевич, твой брательник же? спросил Семён. Вот ты проснулся, хохотнул я. В первый же день вроде все знали. Да я как-то не задумывался даже, смутился Семён. Он мельников, ты мельников. Тёма, ну ты вообще невнимательный, хмыкнул Эдик. Даже я уже знал. Вот ты сравнил, Семён шлепнул себя руками по Это же ты за светской жизнью следишь, а я только за спортивной. Вот если бы Игорь Алексеевич футбольную команду собрал или там чемпионат выиграл. Зато я знаю, что у нас кандидат в мастера спорта по боксу есть. Кто он? Иван? Нахмурился Эдик. Да почему Иван-то? возмущённо проговорил Семён. Главный инженер наш Игорь? Вот он, наверное, прошлого главного инженера и инокаутировал. Хмыкнул Эдик, и оба замолчали. Повисла неловкая пауза, но на наше счастье в этот момент открылась дверь, и в редакцию вплыла наша фея, Антонина Иосифовна. Она была в длинном черном платье с блестками, а в руках несла букет цветов. На лице мечтательная полуулыбка. С наступающим, Антонина Иосифовна, первым выпалил я. И вас наступающим, ребята. Она улыбнулась шире. Ой, какая красота! Это кто такое чудо испёг? А это Дашина мама постаралась, хвастливо, будто сам принимал в этом активное участие, сказал Семен. Опять она нас балует. Замечательно. Редакторша положила букет на стол. Эдик, а ты что опять такой хмурый? Кстати, где-то у нас была ваза Может кто-нибудь наберет водички, а то хризантемы завянут. В общем, начался обычный рабочий день в нашей редакции. 31 декабря 1980 года. Ох, надеюсь, что я не растворюсь в небытии под звон новогодних курантов. А тот черт его знает, как работает вся эта метафизика, которая меня сюда забросила. Не хотелось бы уже прикипел привык. Единственное, что отличалось сейчас от обычных трудовых будней, это новогоднее убранство. Ёлки нам в редакцию не досталось, зато в изобилии были прочие декорации. Густо наклеенные на окна снежинки из салфеток, свисающие с потолка нанизанные на нитку кусочки ваты вперемешку с мерцающими нитками дождика, серебряные вьющиеся ленты серпантина и мишура, конечно же. Много, много мишуры на всем. от шторок и ламп дневного света на потолке до шкафов, вешалки и монтажного стенда. О, Иван, чуть не забыл же. Семён хлопнул себя по лбу, когда мы собирались идти на обед. Настя же тебе записку передала. Настя? Я не понимаю, щелкнул глазами. Какая еще Настя? Вот ты даешь, спасатель. Расхохотался он. Ну, Настя, та, которую ты на лыжной базе выручил. Ах, это Настя, с облегчением усмехнулся я. Как у нее дела? Как нога? Нормально. С больничного выходит 2 января, сказал Семён. Мы просто соседи по лестничной клетке, поэтому я знаю. Вот, держи письмо от своей принцессы. Семён протянул мне свернутый в четверо листочек с бахромой от колечек пружинки никак не заклеенный и не запечатанный я развернул Иван мне ужасно стыдно, что я вот так сбежала и даже толком вас не поблагодарила с ужасом думаю, что бы случилось, если бы вы случайно тоже не заблудились будет очень смело с моей стороны пригласить вас на чай в благодарность за свое спасение я обещаю испечь наш семейный домашний торт передайте через Семёна ответ Я до второго на больничном. Ну вот что за несправедливость, а? горестно вздохнул Семен. — Иван с дистанцией сошел, получается, а главный приз выиграл? Семен, А ты знаешь, что зависть называется болезнь желтых глаз? хохотнул я. Смотри, много будешь об этом думать, попадешь в больничку с гепатитом. Тьфу на тебя, отмахнулся Семен. Гепатит — Гепатит ужасная штука. У меня недавно им двоюродная сестра болела. Два месяца в инфекционке мурыжели. Передай Насте, что я с удовольствием принимаю и ее благодарность, и приглашение, злорадно сказал я. А тебе нужно поменьше совать нос в чужие письма. Так не заклеенно же было, хмыкнул Семён. Значит, не так уж и секретно? Надо -да, секретики свои он только с сноной обсуждает, криво ухмыльнулся Эдик. С Сноной спросил я, Это которая сваха заводская? Смотри-ка, запомнил. Эдик поднялся из-за стола. Ну что, товарищи журналисты, мы сегодня идем обедать или так и будем языками чесать на пороге? В столовой было шумно, празднично, и тоже всё по новогоднему украшено. От правкома повесили здоровенный стихотворный плакат, в котором слово год было зарифмовано со словом «придет» а слово «свершение» со словом «уважение». И это было бы даже неплохо, если бы ритм не прихрамывал на все четыре ноги. В дополнение к ароматам столовского соуса и тушеной капусты добавился запах мандаринов и чего-то неуловимо алкогольного. За самым дальним от раздачи столиком что-то очень отчетливо бумкнуло, а следом раздался сдавленный смех и шепот. Стаканы, стаканы давайте. Мы встали в очередь и успели ухватить последние три подноса из стопки. Эх, могли бы сегодня в честь праздника что-нибудь этаке приготовить, мечтательно проговорил Семён, забирая с полки половину яйца, политую щедрой порцией майонеза. Праздник же. А я вообще сегодня только салат буду, сказал Эдик, но взял почему-то в отружку. Место в желудке освобождаешь. С пониманием покивал Семён и потянулся к хлебнице за горбушкой. Мама продукты для стола полгода запасала. Надо же теперь как-то это все сожрать, усмехнулся Эдик. А я старался пока не думать о том, как оно будет на празднике. Наверное, куча салатов, залитых майонезом, запеченная курица, а потом еще торт для тех, кто выжил в неравной борьбе с оливье, для тех, кто выжил в неравной борьбе с оливье с под шубой и нарезкой из балыка и финского сервелата. Вернулись с обедом мы веселые. В коридоре нас отловили парни из планового отдела, затащили в курилку и налили по паре глотков шампанского. Кажется, все сегодня считали своим долгом грохотать бутылками в самых неподходящих местах. Пьяным от этого, к счастью, никто не стал, но жить стало веселее. Нет алкоголя, конечно, просто от атмосферы А может, зря сделали выходной в этот день? Вроде бы всем отлично и без него. Мы ввалились в редакцию, хохоча над какой-то шуткой. Иван задумчиво сказала Антонина Иосифовна, с таким выражением, что мы сразу перестали смеяться. Улыбки на ее лице больше не было. Она была даже бледноватой или испуганной. Иван Нас с тобой вызывают в портком